Глава вторая. Союз давних врагов. Однажды зомби-шебаштный уже был у Грбуна в зале для аудиенций. Правда, под другим именем и с другим лицом. Неужели это было 5 лет назад? Трудно поверить, что всего 5, хотя с тех пор Джон узнал много нового о времени, о днях, которые растягиваются на годы, и годах, пролетающих так же быстро, как дни. Значит, эти будут лучше. Сын герцона вновь зевнул, прикрыв рот ладонью, и король раздражённо поморщился. Ни для кого не было секретом, что Луи страдает летаргией белоснежки, но королевская семья ни словом не упоминала, где и когда наследный принц Лотаринги подхватил эту болезнь. Во славу прогресса действия чёрной магии любили называть болезнью. Однако в парламенте Альбиона уже обсуждали, чем опасен и чем выгоден на троне Эвлутец и в лютеции король, готовый в любой момент погрузиться в многодневный сон, подобный смерти. По сведениям альбионской разведки, Гарбун, чтобы вылечить наследника, даже обращался к услугам ведьмы деткоежки, но, видимо, без особого успеха, судя по зевкам, которые Луи каждые десять минут прикрывал рукавом бордового камзола. «Слово Улфреда Альбионского тому порука, если недостаточно моего, Ваше Величество», — ответил Джон на вопрос короля. «Машины, которые я создам для вас, не только будут летать быстрее и выше гольфских самолетов, но и получат не в пример лучшее вооружение. Джон не упомянул, что так уверен в этом, потому что Гойльские самолёты тоже производились по его чертежам. Даже Уилфред Альбионский ничего не знал о прошлом своего знаменитого инженера. Новое лицо и украденное имя надёжно защищали от нежелательных разоблачений, равно как и от Гойлов. Те по слухам разыскивают его до сих пор. Однако новый нос и подбородок, невысокая плата за обретённый покой. По ночам его всё ещё слишком часто тревожили кошмары, последствия проведённых в гольском плену лет. Но он привык мало спать. Последние годы много моего научили. Лучшее они его не сделали, он всё такой же эгоистичный и числовный трус. Иногда нужно смотреть правде в глаза, но в плену Джон понял не только это. Он безмерно много узнал об этом мире и его обитателях. И если генеральный штаб Вашего Величества обеспокоен, что авиация не является достойным ответом на военное превосходство Гойлов, то смею заверить, парламент Альбиона разделяет эту обеспокоенность, продолжил Джон. Учитывая данные опасения, парламент позволил мне представить лотарингию 2 из моих новейших изобретений. На самом деле, разрешение исходило от Ульфрида Альбионского, на лучший поддерживатель иллюзию демократии. Альбион гордился своими демократическими традициями, хотя по сути власть там по-прежнему оставалась в руках короля и высшего дворянства. Как и в Лотарингье, однако, там народ относился к знати и коронованным властелиям куда менее романтически, и одна из причин вооружённых мятежей, терзающих столицу прямо сейчас. Луис навозивнул. Наследник слал глупцом не только с виду. Он был глупым, капризным и настолько склонным к жестокости, что это тревожило даже его отца. а ведь Шарл Латаринский старел, хотя красил волосы в черный цвет и все еще был красив. Джон жестом подозвал одного из гвардейцев, сопровождавших его от самого Альбиона. Морж — это прозвище Уилфреда Первого было настолько метким, что Джон постоянно опасался однажды и впрямь обратиться так к своему венциносному патрону, велел хорошо охранять его. Король Альбиона, невзирая на общеизвестную неприязнь Джона к кораблям, настоял на том, чтобы самый лучший инженер лично убедил горбуна в выгодности Союза. техническую документацию которую гвардеец передавал сейчас адъютанту мутаринского короля Джон составил специально для этой аудиенции опустив некоторые детали которые он дошлёт как только окончательно решится вопрос о создании альянса инженеры горбуна конечно же этого не заметят как никак он демонстрирует им технологии другого мира и она звала их танками Джон с трудом удержался от улыбки когда его латаринские конкуренты с завистью и недоверчивым изумлением склонились над чертежами Против них бесильна даже кавалерия Гойлов. На второй семеи были изображены ракеты с боеголовками. Случались, конечно, минуты, когда собственная совесть отправляла Джона на скамью подсудимых, ведь он мог бы одаривать этот мир изобретениями, которые делали бы здешних обитателей более здоровыми, а их жизнь более справедливой. Обычно он успокаивал свою совесть щедрыми пожертвованиями сиротскому дому и альбионскому обществу защиты прав женщин, хотя это сразу же пробуждало воспоминания о Разамунди и сыновьях. Но кто будет производить эти капканы? Джон вернулся к действительности, где у него не было никаких сыновей, а возлюбленная дочь ливанского дипломата была на 15 лет моложе его. Если такие клапаны в состоянии производить Альбион, огрызнулся король на сомневающегося инженера, то дому и мы потянем. Или мне в будущем отправлять моих инженеров учиться в университеты Лондрии и Пендрагона? Инженер побледнел, а советники горбуна окинули Джона холодным взглядом. Все в этом зале понимали, что означает ответ короля. Он принял решение. Альбион и Ватарингия заключат союз против гойлов. Это историческое решение для зазеркального мира. Существование общего врага сплотило две нации, которые на протяжении столетий использовали любой повод, чтобы обвить друг другу войну. Старая песня. Для пешу королю и парламенту об успехе дипломатической миссии Джон решил написать в саду при дворце Гербуна. хотя там не так-то просто было тыкать скамейку, рядом с которой не стояло бы какая-нибудь статуя. Навязчивая боязнь скульптуры из камня стала ещё одним неприятным побочным эффектом его пребывания в Гойльском плёну. Пока Джон сочинял донесение, которое подорвёт соотношение сил в зазеркальном мире, его одетая в военную форму охранники каратоли время разглядывает дам гуляющих вдоль тщательно подстриженной живой изгороди. Своими видами те дамы подтверждали амбициозные намерения Горбуна собрать при своём дворе самых красивых женщин страны. Джон успокаивала, что Шарлотта Ротринский был худшим мужем, чем Джон. В конце концов, он не изменял Розамунди, пока не нашёл зеркало. А что до его любовных похождений в Шванштайнне, в Вене и Бленхейме, то спорный вопрос, считается ли нарушением супружеской верности интрижки, затеянные в другом мире. Да, Джон, считаются. Поставив под депешей свою подпись, незаметно для других усовершенствованным пером, поскольку ему надоело, что пальцы постоянно в чернилах, он увидел спешащего к нему по белым гравийным дорожкам человека. Джон заприметил его еще в тронном зале, где тот стоял рядом с наследным принцем. Нежданный посетитель старомодного вида сюртуки едва ли был выше рослого карлика. Остановившись перед Джоном, он поправил очки с такими толстыми стеклами, что глаза за ними казались большими, как у насекомого. Это сходство усиливали зрачки, чёрные и блестящие, как у жука. Эмисье Брюнель, поклон, сделанная улыбка. Позвольте представиться, Арсен Лилу, наставник его высочества наследного принца. Могу ли я, он прокашлялся, словно цель его визита сидела у него костью в горле, побеспокоить вас просьбой? Разумеется. В чём дело? Возможно, Мисье Лелу требуется помощь в разъяснении принципов каких-нибудь технических новинок. В столь стремительно возрослеющем мире явно нелегко быть учителем будущего короля. Однако просьба Арсена Лелу не имела никакого отношения к новой магии, как называли науку и технику по эту сторону зеркала. Вот уже несколько месяцев мой э августейший ученик пролепетал Лелу наводить справки о местонахождении одного человека, который работал в том числе и на Альбёнский и королевский дом. Вы тоже туда вхожи, и я хотел воспользоваться возможностью и просить вас от имени его высочества помочь в поисках этого человека. Джон слышал жуткие истории о том, как Луи Даринский обходится со своими врагами. Поэтому интересующий Арсенал Луи человек вызвал у него живое сочувствие. Конечно, Могу я узнать Комрич? Никогда не повредит изобразить отзывчивость. Его зовут Бишабаштей, Джекап Бишабаштей, известный, если не сказать печально известный охотник за сокровищами. Помимо всего прочего, часто работал по заказу свергнутой императрицы Австрии. Жонс с раздражением отметил, что его рука, протягивающая гвардейцу подписанную депешу, дрожит, и это не ускользнуло от внимания Арсена Лилу. Как же легко предаёт собственное тело Окуз блуждающего огонька. Столько лет минуло, а дрожь в руках не проходит, объяснил Джон. Никогда ещё он так не радовался, что сменил лицо. А ведь они со старшим сыном были очень похожи. Передайте наследному принцу, что он может прекратить поиски. По моим сведениям, Жак Абишабашный погиб при нападении гойлов на альбёнский флот. Джон был горд, что ему удалось произнести это безучастно. По его голосу Арсен Лелу явно не мог предположить, что когда-то Джон, прочитав известие, которое сейчас так невозмутимо повторил, несколько дней был не в состоянии работать. Собственная реакция тогда так поразила Джона, что насквозь промочившие газету слёзы он поначалу принял не за свои. Старший сын. Разумеется, Джон уже много лет знал, что Джекаб последовал за ним на эту сторону зеркала. Все газеты писали об успехах Джекаба в охоте за сокровищами. Тем не менее, неожиданная встреча в Gold Smoothie стала сильным потрясением для Джона, пусть новое лицо защитило и в тот раз, позволив скрыть преполнявшие его чувства: испуг, любовь и изумление от того, что он всё ещё испытывает её. Джона не удивило, что Джэк обследовал за ним. В конце концов, записку с словами, указывающими дорогу, он оставил в книжке не то чтобы нечайно, а Сам он обнаружил ее в одном учебнике химии, который достался Розамунде в наследство от одного из ее знаменитых предков. Джона приводило в восторг, что его старший сын посвятил себя поискам утраченного прошлого зазеркального мира, в то время как сам он вел этот мир в будущее. А вот характером Джека пошел скорее в мать. Розамунде всегда было гораздо важнее сохранять существующие обстоятельства, чем их изменять. Имел ли Джон право гордиться сыном, которого бросил? Да. Он собирал все статьи о достижениях Джекаба, все газетные иллюстрации, запечатлевшие его лицо или дела. Никому, разумеется, не рассказывая об этой коллекции, даже возлюбленной. Скрыл он от неё и слёзы, пролитые по старшему сыну. На падении Гойлов, о да, да, впечатляюще, Le Louvre progna l'mouche us bladnovlba. Эти самолеты уже слишком часто помогали Гойлам побеждать. С нетерпением жду того дня, когда ваши машины будут защищать нашу священную землю. Благодаря вашему гению, Лотарингия сможет, наконец, дать достойный отпор каменному королю. Листивая улыбка наставника наследного принца напомнила Джону сахарную глазурь, которой ведьмы и деткоежки покрывали пороги своих пряничных домиков. «Опасный человек — это Тарсен Лилу». «Позволю себе, однако...» "Поправьте", с явным смыкаванием продолжал наставник. "Очевидно, секретные службы короля Уилфрида не столь всеведущие, как принято думать. При разгроме альбёнского флота Джэк Бишабаш не выжил, а я имел сомнительное удовольствие встретиться с ним несколько недель спустя. Бишабашны утверждал, что Альбион его родит." Кроме того, мои расследования показывают, что в охоте за сокровищами он нередко прибегал к экспертной оценке профессора истории Пендрагонского университета Роберта Данбера. Поэтому весьма вероятно, что рано или поздно он появится при Альбёнском дворе. В конце концов, он зависит от королеввых заказчиков. Поверьте, месье Брюнель, я не стал бы утверждать вас, не будучи уверенным, что в этом деле вы сможете быть очень полезны наследному принцу. Джон не сумел бы дать определения своим чувствам, и они вновь оказались на удивление сильными. Должно быть, Лилу ошибается. Вряд ли кто-то выжил, к тому же Джон просматривал списки не меньше 10 раз. Ну и что, Джон? Какая разница, мёртв его старший сын или жив? Отказаться от единственного человека, которого когда-либо в жизни любил бескорыстно, такова цена его новой жизни. Но в плену Вам раки гойльских подземелий, подобно одному из бесцветных растений, которые гойны выращивают в своих пещерах, выросло желание Джона быть оправданным в глазах старшего сына. А вместе с ним ожила и надежда на то, что любовь, столь легкомысленно им отвергнутая, утрачена не навсегда. Джон признавал, обычно его прощали с большой готовностью. Мать, жена любовницы, сыновья, вероятно, прощают не так легко, особенно такие гордецы, как этот. О, да, Джон помнил, какой Джекаб Гордый и бесстрашный. Счастье у Джека был слишком юн, чтобы осознавать, что за жалкий трус его отец. Страх им определялась вся жизнь Джона. Он боялся мнения других, боялся оказаться неудачником и посредственностью, боялся собственной слабости и собственного чсловия. В плену у гойлов Джон поначалу испытывал чуть ли не облегчение, наконец-то у него появилось серьёзное основание для страха. Смешно бояться, если ведёшь образ жизни, где самое худшее, что может с тобой приключиться это автомобильная авария. Месье Брюнель. Перед ним всё ещё стоял Арсен Лилу. Джон заставил себе улыбнуться. Я наведу справки эмисье Лилу и тут же дам вам знать, как только что-нибудь выясню, обещаю. В чёрных глазах жука сверкнуло любопытство. Арсен Лилу не купил свы на историю о блуждающих огнях. Изамбард Брунелл скрывал какую-то тайну. Сноска. Изамбард Кингдом Брунелл, 1806-1859 годы. Выдающийся британский инженер, один из величайших деятелей промышленной революции. По его проектам было построено несколько мостов и туннелей, в том числе знаменитый туннель по Темзе. железных дорог, вокзал Падингтон в Лондоне и ред кораблей, в том числе пароход Грей Истерн, крупнейшее судно своего времени, стяжавшее себе дурную славу из-за трудностей спуска на воду и большого количества связанных с ним несчастных случаев. Джон не сомневался, что стоящий перед ним человек коллекционирует подобные тайны и прекрасно умеет в нужный момент обращать их в золото и влияние. Однако и Джон обладал некоторым опытом в сохранении своих секретов. Он поднялся с ис скамьи, Не помешает напомнить чисто любивому человеку Жуку, кто здесь важнее. Э, проявляет ли ваш августейший ученик интерес к новой магии, месселилу? Джек часами мог слушать объяснения отца о работе выключателя и тайных аккумуляторов. Тот самый Сфин, который с такой страстью посвятил себя возвращению в этот мир старой магии. Или это всё же неосознанный вызов отцу? В конце концов, Джон никогда не скрывал, что его интересуют исключительно рукотворные чудеса. года. Разумеется, услышал он голос Лилу. Наследный принц, ярый сторонник прогресса. Арсен Лилуи изо всех сил старался говорить убедительно, но его смущённый взгляд подтвердил то, что говорили о Луи при Альбионском дворе. Кроме игральных костей и девиц любых словей, ничто не в состоянии увлечь будущего лотарингского короля дольше, чем на несколько минут. Правда, совсем недавно, если верить шпионам, у принца развелось пристрастие к самому разному оружию. что тревожно, учитывая его склонность к жестокости, но, безусловно, на пользу планам Альбиона модернизировать вооружение обеих армий. «А ты будешь учить их строить ракеты и танки, Джон?» «Нет, дело не в том, что у него нет совести. У всех она есть. Но у него в голове звучало так много голосов, прислушаться к которым намного легче. Тщеславие, жажда славы, успех и, наконец, месть. За украденные у него четыре года». Допустим, Гойл обращается с пленными не так отвратительно, как король Альбиона, не говоря уже о методах Горбуна. И тем не менее, Джон признавал, что жаждет мести.